Глава 10. кадра Эльдаров следовала по пятам. Узнав о появлении противника, Виктор улетел его встречать на трофейном разведывательном корабле. Так сказать, врагов посмотреть, себя показать. Ну и гадостей наговорить всяких, чтобы пожелали прихлопнуть. А то как еще их заманить в старательно расставленную ловушку? Последний прыжок и трофейный корабль выскакивает из-под пространства перед грозной силой. 32 линкора, 110 тяжелых крейсеров и свыше тысяч иных кораблей. Огромный эшелонированный массив чистой голой мощи. Кхеты и арахниды собрали здесь и сейчас все, что у них только могло стрелять. Припарковавшись на малыше, Виктор бегом бросился на мостик, стремясь успеть к началу боя но опоздал. Эльдары выскочили все из кадры за пару минут до того, а потому к моменту появления нашего героя на мостике они уже полностью утонули в натуральном море выстрелов. «Ну вот и все», — довольным голосом произнес Йонда, наблюдая за тем, как, по его мнению, силы карательной эскадры разбирают на атомы. Виктор же не был так уверен в исходе удара, в то время как пленный Эльдар Сидящий здесь же на мостике, так и вообще улыбался, наблюдая за самодовольным видом кхетов. Но вот прекратили стрелять. Стихли всполохи. И перед силами союзников предстало три крейсера «Эльдар» вполне целого вида. Один тяжелый и два малых. Его малыш находился в глубине построения и координировал действия войск. В том числе и указывал цели. И спустя несколько мгновений на ближайший к ордеру союзников «Малый крейсер Эльдар» обрушился сосредоточенный удар. Потом еще, еще, еще и еще. Враг же, не зевая, начал отвечать, и, надо сказать, куда как результативнее, чем силы Союза. Первый линкор лопнул в споротый незнакомым энергетическим оружием. Второй, третий... Изредка луч пробегал по касательной по малым кораблям, задевая по две-три цели за раз. Одна отрада Эльдары не могли своим лучом стрелять слишком часто, а то бы за несколько минут всех вырезали бы. «Минус десять линкоров», — хмуро произнес Виктор. «Подготовиться к малому прыжку». «Есть», — козырнул Йонда, начав раздавать распоряжение. Спустя минуту кв один малыш, чуть завибрировав, прыгнул за ордер Эльдаров и, выписав быстрый маневр, впился в малый крейсер противника. Черный. Огромный. Он выглядел в этот момент словно хищник, захвативший свою жертву, пытавшийся пожрать ее живьем. По малышу скользнул луч главного калибра, но защитное покрытие охотно впитывало его энергию, заполнив прыжковые батареи на одну треть. «Срочный сброс!» прорычал Виктор, понимая, что вот их-то точно перегрузят. И малыш ударил практически в упор по общей цели всего флота, метя прямо малому крейсеру в двигателе. Из всех орудий нещадно, плоть до перегрева он их. Нужно было скорее опустошить накопители, чтобы они не взорвались. Его появление заметили и другие Эльдары, ударив вздвоено из главного калибра примерно в одну точку. Обшивка в этом месте вздулась и задымилась, но удержала удар. Локальный перегрев оказался неизбежен. «Отходим! Отходим! Поворачиваемся другим боком!» — прорычал Йонда Виктор. И вовремя. Но не тут-то было. Начав разворачиваться, КВ-1 не упустил захвата, и жертва стала вращаться в пространстве вместе с ними, что позволило подставить малый крейсер противника под дружественный огонь остальных кораблей Эльдаров. «Уходим за строй союзников!» «Есть! Десять секунд! Пошли!» «Бам!» Прыжок с места практически совпал с новым сфокусированным ударом из кадры Эльдар. И враги попали. Правда, не по нему. Потому что там, где только что был КВ-1 «Малыш», теперь неуправляемо вращался лишь их малый крейсер, поврежденный первым сдвоенным ударом. Вот его-то они и вспороли, добив. Бух! Яркая вспышка осветила все вокруг. КВ-1 же вывалился из-под пространства и замер поколеченной уткой. Продолжать бой он больше не мог. Эльдары таки перегрузили ему батареи, выведя их из строя. Хорошо, хоть те не взорвались. Все энергетическое оружие выведено из строя. Часть обшивки во фронтальном силуэте критически повреждена а поглощение, которым малыш мог пользоваться как псевдоживое существо, оказалось недейственным для кораблей «Эльдар». Они спокойно держали такого рода атаки без малейших проблем. Бух! Новая вспышка осветила все вокруг. Перегрузились щиты того малого крейсера, по которому сосредоточенно работал весь ордер союзников. Сказался удар малыша по силовым установкам, где располагался модуль, позволяющий избавляться от избытка энергии. Тяжелый крейсер «Эльдар» остался в гордом одиночестве. Правда, линкоры союзников уже практически закончились, а вся мелочь разрядила практически полностью свои батареи. Началось избиение детей. «Это конец», — тихо произнесла Адрия, наблюдая, как тяжелый крейсер «Эльдаров» методично перемалывает оставшихся союзников, словно какой-то жуткий кровавый жнец. Йонда крикнул Виктор: "Приказ по Ордеру, иду на Таран. Что? Выполнять. Есть." Глухо ответил Йонда и засуетился, выводя малыша на линию атаки. Всем надеть защитные скафандры. Секунд десять спустя то один, то другой корабль Ордера устремлялся следом. Перегруженные батареи малыша наконец-то удалось ввести в строй. Включились технические имплантаты двигателя в довесок к природным двигателям. Скорость резко пошла вверх. Малыш, и без того идущий впереди устремившегося в атаку ордера, начал отрываться, разгоняясь все быстрее и быстрее. 100 километров в секунду, 200, 300. Участок поврежденной обшивки стал перегреваться. 400 километров в секунду. Весь корабль завибрировал. Все-таки ему досталось в этом бою. Когда же до цели оставалась всего минута хода, тяжелый крейсер Ильдаров совершил малый прыжок, оказавшись за спиной рейдера, и сразу начал избивать тех, кто не устремился в таранную атаку. Когда еще те смогут развернуться и прийти тыловым линиям на помощь? — Ты думаешь, они дураки? — усмехнулся пленный Ильдар. Вы так совершили чудо, но все равно проиграли. Все, что ты можешь, — бежать. Возможно, тебя даже не будут преследовать. Ну или с честью принять свою смерть. О, шикарный суп наварили! О, великий суп наварили! О, шикарный суп наварили! О, великий суп наварили! О, шикарный суп наварили! О, великий суп наварили! Что? Выпучил глаза пленник. «Ешь суп, горячий суп! Ешь суп, горячий суп!» «Он сошел с ума?» — обратился пленник к Кедри. «Он просто издевается!» — усмехнулась она. «Милый, что за бред ты несешь?» «Это не бред, это гимн улюлюков. Кого?» «А, неважно!» — отмахнулся Виктор, расплывшись в кровожадной улыбке. «Проиграли, говоришь? Ха!» С этими словами он достал из кармана небольшую плоскую коробочку. В ходе подготовки к войне с решительно превосходящими силами ада, ну, то есть ильдарами, Виктор не побрезговал наведаться на цру 10 и потребовать у возрожденных богов помощи. Боги не были всесильны. Никогда. Не до их развоплощения под ударами братьев, не сейчас, после возрождения. Особенно, когда дело касалось боев в космосе. Однако понимание глобальности коллапса не позволило им остаться в стране. Их ведь тоже должны были пустить под нож, как и их паству. Поэтому боги передали Виктору по конструкту в форме небольшого шарика. Каждый в случае необходимости можно было преобразовать в уникального героя, способного становиться проводником божественной силы — аватаром. Каждого героя Виктор должен был придумать сам. Богам этот аспект был до малины, хоть штурмовых чебурашек лепи. Подходящую душу они найдут, тело слепят, навыки отсыпят. Фантазия у Виктора всегда была больной. Поэтому, не сильно напрягаясь, он истратил выданные ему свернутые конструкты на всевозможный бред. Получилось довольно глупо но он и не предполагал что для космической баталии ему может понадобиться весь этот крайне полезный способ поддержки понятно что боги помогли как смогли но иными словами спустя пару минут пустая коробочка упала на палубу а рядом с ним стояла весьма пестрая команда конан варвар потянулся и зевнул обильно источая ароматы давно и тщательно немытого тела гордон фриман поморщился и демонстративно помахал своей любимой монтировкой, как бы разгоняя воздух. дюк Нюкем пыхнул сигарой и оскалился. Геральт поправил перевесть с мечами. Ему-то что, запах как запах, его портянки по вечерам не лучше пахнут. Дартвейдер чуть скосился на Фримана, сились понять, чего это он. Его воздушные фильтры работали безупречно. Харли Квинн расплылась в безумной улыбке во все свои тридцать зуба. Королева Клинков пошло усмехнулась, а гладко выбритый примар Хорус не повел даже бровью, тщательно отыгрывая пафосную статую. Особняком стоял только Чак Норрис. К этому моменту он уже победил запах. «Нет, ну а что? Кого вспомнил, того вспомнил». «Времени на обдумывание просто не оставалось, хорошо, хоть Дэдпул не вспомнился, или там Человек-синяк». «Вы готовы?» — поинтересовался Виктор, упражденный им ГОП-компанией. компании «Да — хором ответили те, практически одновременно вспыхнув глазами, демонстрируя призвание Бога-покровителя в бренное тело. Виктор на пару мгновений окутался ярко-фиолетовым туманом, принимая боевую трансформацию удовлетворенно хмыкнул и прогудел. «Лейлит, милая, открой калиточку!» «Безумец!» — тихо прошептал Эльдар. «За маму-джаму!» — заорал Виктор и прыгнул в смерч малого божественного портала. Следом устремились все порожденные им герои, воздух вокруг которых буквально гудел от переполняющей их силы. Три секунды — и девять божественных аватаров под руководством безумного Валтситхар ворвались на палубу тяжелого крейсера Эльдаров. Все произошло в прямом эфире, потому что Йонда интуитивно догадался врубить трансляцию происходящего всему ордеру союзников. Сразу, как Виктор начал бредить какой-то дурацкой песенкой, он уже привык к своему командиру, знал, что тот сходит с ума строго по расписанию. То есть просто больше кривляется и гримасничает, ненавидя делать серьезные дела с постной миной. Огонь по кораблю Эльдаров мгновенно прекратился, от греха подальше. А из портала донеслись жуткие вопли и крики, словно с королевской живодерни троллей накануне большого праздника.